Глава 18. Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезший через плетень за дами, обошел до квартиры Оленина. Идя на охоту, он не любил встречаться с бабами. Оленин еще спал, и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерошка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь. «Палок!» — закричал он своим густым голосом. «Тревога! Чеченцы пришли! Иван, самовар барину ставь! А ты вставай, живо!» — кричал старик. «Так-то у нас добрый человек! Вот уже и девки встали! В окно глянь-ка, глянь-ка!» «За водой идет, а ты спишь!» Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуки его голоса. «Живо, живо, Ванюша!» — закричал он. «Так-то ты на охоту ходишь. Люди завтракать, а ты спишь!» «Лям, куда?» — крикнул он на собаку. «Ружье-то готово, что ли?» — кричал старик, Точно целая толпа народа была в избе. «Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша, пыжи!» — говорил Ленин. «Штраф!» — кричал старик. «Дюте вулеву!» — говорил Ванюша, ухмыляясь. «Хотите чаю, французский?» «Ты не наш! Не по-нашему лопочешь, черт!» — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов. «Для первого раза прощается», — шутил Оленин, натягивая большие сапоги. «Прощается для первого раза», — отвечал Ерошка. «А другой раз проспишь, ведро чехеря штрафу. Как обогреется, не застанешь олени-то. «Да хоть и застанешь, так он умней нас», — сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером. «Его не обманешь». «Да, ты смейся. Вот убей его тогда и говори. Ну, живо. Смотри, вон и хозяин к тебе идет», — сказал Ерошка, глядевший в окно. «Вишь, убрался. Новый зипун надел, чтоб ты видел, что он офицер есть. Эх, народ, народ!» Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина. «Ларжан!» — от французского «Ларжан» — «деньги», — сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита Харунжева. Вслед за тем сам Харунжий в новой черкеске с офицерскими погонами на плечах, в чищенных сапогах, редкостью казаков, с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в комнату и поздравил с приездом. Харунжий Илья Васильевич был человек образованный, побывавший в России, школьный учитель и, главное, благородный. Он хотел казаться благородным, но неволе под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. А Ленин попросил его садиться. — Здравствуй, батюшка Илья Васильевич, — сказал Ерошка, вставая и, как показалось Ленину, иронически низко кланяясь. — Здорово, дядя! Уж ты тут? — отвечал Харунжий, небрежно кивая ему головой. Харунжий был человек лет 40, с седою клинообразной бородкой, сухой, тонкий и красивый, и еще очень свежий для своих 40 лет. Придя к Ленину, он, видимо, боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака и желал дать ему сразу почувствовать свое значение. «Это наш немврот египетский», — сказал он с самодовольной улыбкой, обращаясь к Ленину и указывая на старика. — Ловец пред господином. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать. Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености Харунжева, и повторял про себя «Ни в рот гидский, чего не выдумает». «Да вот на охоту хотим идти», — сказал Ленин. «Так точно», — заметил Хорунжий. «А у меня дельцы есть к вам. Что прикажете?» «Как вы есть благородный человек», — начал Хорунжий, «И как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера?» и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все благородные люди». Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и оленина. «Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа» потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов. А за даром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами и как житель здешнего края не то как бабы, по нашему обычаю, а во всем могу соблести условия. «Чисто говорит», — пробормотал старик. Харунжий говорил еще долго в том же роде. Из-за всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание Харунжева брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотой согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Харунжий отказался. «По нашему глупому обряду, — сказал он, — мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно, хотя по образованию моему, я мог бы понимать, но жена моя по слабости человечески. Что ж, прикажете чаю? Ежели позволите, я свой стакан принесу, особливый, — отвечал Харунжий, — и вышел на крыльцо. «Стакан подай!» — крикнул он. Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась стаканом из двери. Харунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю Харунжему в особливой в мирской стакан. Однако не желаю вас задерживать, сказал Харунжий, обжигаясь и допивая свой стакан. Я, как есть, тоже имею сильную охоту до рыбной ловли, и здесь только на побывке, как бы на рекреации от должности. Тоже имею желание испытать счастье, не попадутся ли и на мою долю дары Терика. «Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь и спить родительского по нашему старинному обычаю», прибавил он. Харунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос Харунжева, отдававшего приказание домашним, а через несколько минут а Ленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете с сетью на плече прошел мимо его окна. — "Плодже", сказал дядя Ерошка, допивавший свой чай из мирского стакана. — Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело? Лучшую хату в станице за два монета отдадут! Эх, бестия, да я тебе свою за три монета отдам. Нет уж, я здесь останусь, — сказал Ленин. Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Эх, — отвечал старик, — чехерю дай, Иван. Закусив и выпив водки на дорогу, А Ленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра. В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинной хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку. «Мамушка!» — проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее. Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами. А Ленину сделалось еще веселее. «Ну, идем, идем!» — сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки. «И-и-и!» прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба. Покуда дорога шла за дами станицы по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть Харунжева и все бронил его. «Да за что же ты так сердишься на него?» — спросил Оленин. «Скупой, не люблю», — отвечал старик. «И сдохнет, все останется». «Для кого копит?» «Два дома построил, сад другой у брата оттягал». Ведь тоже и по бумажным делам какая собака. Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка. Замуж отдаст, никого не будет. Так на и копит, сказал Оленин. «Какое преданное! Девку берут, девка важная! Да ведь такой черт, что я отдать-то еще за богатого не хочет, им большой содрать хочет!» «Лука есть казак, сосед мне и племянник. Молодец малый, что чеченца убил, Давно уже сватает, так все не отдает». То другое, да третье, девка молода, говорит, А я знаю, что думает. Хочет, чтоб покланились. Нынче, что сраму было за девку за эту, А все лукашки высвотают. Потому первый казак в станице джигит, А брека убил, крест дадут. А что это? «Я вчера, как по двору ходил, видел девка хозяйская, с каким-то казаком целовалась», — сказал Оленин. «Хвастаешь!» — крикнул старик, останавливаясь. «Ей-богу!» — сказал Оленин. «Баба-черт!» — раздумывая, сказал Ерошка. «А какой казак?» «Я не видал какой». «Ну, курпей какой на шапке? Белый?» «Да». А зипун красный, с тебя, такой же? Нет, побольше. Он и есть, Ерошка захохотал. Он и есть, Марка мой, он Лукашка. Я его Марка зову, шутю, он самый, люблю. такой ты и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывала, с матерью, с невесткой спит, душенька-то моя, а я все влезу. Бывала, жила она высоко, мать-ведьма была, черт, страсть не любила меня. Приду, бывала, с няней, друг, значит, гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча влезу, Окно подниму, да я шариваю, она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее, она как взахается, меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя, уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей сунул, так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. — Выскочила. — Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе, и винограду всего натащит, — прибавил Ерошка, объяснявший все практически. — Да не одна была. житье бывало. — А теперь что ж? — А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй. Ты бы за Марьянкой поволочился?» «Ты смотри на собак-то, вечером докажу», — сказал старик, указывая на своего любимца Ляма. Они замолкли. Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу. «Ты это что думаешь?» — сказал он. «Ты думаешь, это так?» «Нет». «Эта палка дурно лежит!» «Чем же дурно?» — он усмехнулся. «Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай. А или обойди, или скинь как-то с дороги до молитву прочти отцу и сыну и святому духу и иди с Богом, ничего не сделает». Так-то, старики, еще меня учили. Ну что за вздор, сказал Ленин. Ты расскажи лучше про Марьяну. Что же она гуляет с лукашкой? Шш! Теперь молчи, опять шепотом перервал старик этот разговор. Только слушай, кругом вот лесом пойдем. И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке входивший в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз морщись оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки дерев, разросшихся по дороге. «Не шуми! Тише иди, солдат!» сердито шепотом говорил он ему. Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался странно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом. Камышинка казалась деревом.